Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама!» — говорила Наталья. «Скоро за к обедне!» Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкой, умывала ее ключевою водою, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем заплетала ее в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужную повязкой. Таким образом, снарядившись, дожидались они благовисто и, заперев замком светлицу свою, чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек, отправлялись к обедне. «Всякий день?» — спросит читатель. «Конечно». Таков был в старину обычай. И разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности? Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась Богу с усердием и, между тем, из-под лобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клобов, ни маскарадов, куда ныне ездят себя оказать и других смотреть. Итак, где же, как ни в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей? После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю с нежною любовью поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить Бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением.